Глава 13. В погоне за правдой. Допрос начинается, как только мы сворачиваем в центральный коридор, и начинается он с ехидного молчания. Именно так, ехидное молчание. Вышагивая рядом с Риком, я коже ощущаю его насмешливое настроение. Коготи Фло послушно летят за нами в париметров. Я даже начинаю немного ревновать свою стражницу. С момента, как в ее поле зрения оказался этот пернатый, в мою сторону не было отпущено ни одной маломальски обидной остроты. Вот так и теряешь лучших подруг. Во всех мирах их уводят мужчины. «Ты долго меня пытать будешь?» — не выдерживаю я, бросая на Риках хмурый взгляд. «О чем ты?» — невинно приподняв брови, отвечает он вопросом на вопрос. «Ты знаешь, о чем я?» «Смысл тянуть кота за хвост? Спрашивай». «О!» Он останавливается у лекарского поста и отмечает свой уход. «Просто ты так забавно пыхтела, я хотел подольше наслаждаться этой чудесной пародией на недовольного ежа». Сказать, что я зависла, ничего не сказать. Негодование подстегивает к действиям. В моих фантазиях я уже луплю этого нахала. Но, глядя в смеющиеся серые глаза, лишь гордо задираю подбородок и прохожу дальше. Сам ты ешь, Адельба меня уже поколотила, доносится мне в спину, и я, не контролируя, испуга разворачиваюсь. Рик смотрит на меня странным взглядом. Не могу понять, до конца прочесть его, и боюсь, что на эмоциях вижу то, чего нет. Может, он не догадался, а просто лишний раз проверяет меня, или он давно все понял и теперь играет со мной? Где эта любви обильная лисица? когда мне так нужна ее отвлекающая болтовня. «Все меняются», — сглатывая, говорю я как можно спокойнее. «Мне это даже удается. Голос звучит уверенно и ровно. «В конце концов, на драках сотрудничество не построишь». «Знал бы, что на тебя так влияют удары по голове, давно бы отправил на тренировку Сарча», — хмыкает в ответ Дерек, и я все же легонько ударяю его в плечо. «Ауч!» «Это тебе, чтобы не расслаблялся». Довольно улыбаюсь я. Наши взгляды пересекаются, и я чувствую, как сердце срывается в крутом пике. И по мере своего истеричного полета разливается по душе какое-то иррациональное тепло тепло, которое расцвечивает все вокруг рика. По глазам Верндери понимаю, что он чувствует нечто похожее, ошеломленно смотрит на меня, а кадык на его шее нервно дергается. Он даже оттягивает воротник Кителя. Будто тот его душит. э, -э, -э, -э. тяну я в растерянности и отвожу взгляд. Чувствую, как щеки олеют, а голос просаживается. Мне надо на улицу, тут душно. Да-да, пойдем, соглашается Рик, а в его голосе появляются хрипловатые нотки. Поговорим на улице. Мы синхронно разворачиваемся в сторону выхода, рука Дейрика сама собой опускается мне на талию. Вроде как жест поддержки, направления. Меня окатывает новой волной жара до такого, что мне кажется, еще чуть-чуть, и я вспыхну. Совершенно не понимая своей реакции, я переставляю ноги в автоматическом режиме. Но уже через секунду Рик отдергивает ладонь. Слишком поспешно, словно сам испугался своего порыва. И мне одновременно обидно и спокойно. Одна половина меня, я уверена, та самая, что связана с Фло, Рычит и злится, что Рик отшатнулся. А рациональная часть меня довольна таким исходом. Нам лишние привязанности не нужны. Достаточно одной мелкой рыжули. «Вот видит всевидящий, ведут себя как дети, правда, коготь?» Слышу тихий шепот за спиной. Грифон, судя по издаваемым звукам, полностью согласен со своей рыжей зазнобой. Не придя мы в центральный холл, я бы нашла, что возразить этой всезнающей свахе, но решаю оставить ее слова без комментариев, да и вообще как можно быстрее дистанцироваться от произошедшего. Рику вон, это легко удалось. Входная дверь распахивается перед нами, впуская новую группу лекарей с левитирующими носилками. Вытягивая шею, всматриваюсь в лица тех, кто лежит под прозрачными куполами. И в ужасе прижимая руки к рту. Двоих из вновь прибывших я знаю. Это наши соседи по дому. «Не переживай». Дейрик прижимает меня к себе, заключая в объятия, поглаживает по плечу. Им обязательно помогут, они просто истощены. Позволяю себе эту маленькую слабость и не отстраняюсь от него. Утыкаюсь носом в его грудь и с шумом выдыхаю. Рик пахнет бергамотом и разгоряченной кожей. В шоке осознаю, что ментально успокаиваюсь, что страх едва поднимая голову и недовольно ворча, вновь забивается в дальние уголки сознания. А еще в памяти возникают слова отца Дэрика. Подставь ее в ближайшем бою и дело с концом. Поднимая на Рика взгляд ошарашенных глаз, он смотрит на меня с чем-то похожим на нежность. Не хочу обманываться, но вижу именно это. В его взгляде теплота и поддержка. Но мне важно знать, О чем же говорил его отец? «Рик, а что за сделка между нашими семьями?» Решаюсь я задать вопрос и в ту же секунду понимаю, что делаю это зря. Его лицо застывает восковой маской, он расцепляет руки и отстраняется от меня, закрывается. Мне становится так холодно, будто меня на мороз выгнали. А я ведь всего лишь задала невинный вопрос. Или не такой уж он и невинный. Ничего такого, что было бы тебе интересным, цедит он, одергивая китель и приводя себя в порядок. В его взгляде показное равнодушие, и это взрывает меня. Настолько ничего такого, что ты даже рассказать не можешь, складываю руки на груди, показывая, что не выйду из больницы, пока он не ответит на вопрос. Что ты хочешь от меня услышать, Дель? Маска невозмутимости дает трещину. И настоящие эмоции Рика прорываются, опаляют меня его горечью. Твой отец обещал нам древний родовой артефакт взамен я должен провести тебя через все обучение в составе моей звезды. И все? недоверчиво вглядываясь в его лицо. И все! рявкает он, но я вижу, врет. Не все там, ой, как не все. Слабак! выплевываю я и разворачиваюсь на выход. Если у него не хватает смелости рассказать все как есть, то и я тратить на него свое время не намерена. Расправляю плечи и дергаю ручку двери, но открыть ее мне не дают. С громким хлопком Рик припечатывает ее обратно, да так, что от косяка летит несколько щепок, а я оказываюсь запертой в руках гневно дышащего командира. Его неровное дыхание вздымает волоски на моей макушке, я же смотрю только вперед в неверии разглядывая древесный узор на многострадальной двери. «У каждого свои секреты, да, Дель?» Шепот Верндери касается моего уха, вызывая иррациональную волну мурашек. Меня одновременно и пугает такая вспышка гнева, и в то же время ноги подкашиваются от той ауры, силы и власти, что кажется физически ощутимой. «Какие секреты?» — нервно заикаясь, спрашиваю я а сама до судорог сжимаю кулаки. Не знаю, что будет делать, если он обличит меня, как подселенку, но просто так я не сдамся. «Поверь мне!» Тон Рика смягчается, он упирается лбом мне в затылок, с шумом выдыхает. «Если бы я мог тебе все рассказать, я бы рассказал. Не в моих правилах врать и изворачиваться, но условия сделки не моя тайна. Спроси отца, а лучше мачеху». Я юлой разворачиваюсь в его руках и заглядываю в прозрачные, такие спокойные сейчас глаза. С подозрением высматриваю в них хоть намек на издевку, ложь или попытку ввести в заблуждение, но ничего этого нет. И либо Рик мастерски играет в смену масок, либо и впрямь искренен со мной. Господи, но почему так сложно сделать выбор? Доверять и продолжить дистанцироваться? «Да потому что у тебя сердце от него не на месте!» Я буквально слышу ехидный голосок Фло у себя в голове. Скашиваю взгляд, отыскивая нашу сладкую парочку. Грифон с лисой держится от нас на почтительном расстоянии, но по мордашке Фло понимая, что она в восторге от увиденного. Наверняка в своем лисьем мозгу она уже поженила нас с Верндере. «Ладно», — возвращая взгляд к Рику, тяну я. Но давай больше без всяких уловок и тайн. Да как будто с тобой можно иначе. Ухмыляется он и отрывается от меня, распахивает дверь. Ты же всю душу вытрясишь, пока до истины не докопаешься. Вот и держи у себя это в голове каждый раз, когда захочешь что-нибудь от меня утаить. Парирую я, наконец-то покидая здание лекарского крыла. Академическая площадь встречает меня ярким солнечным светом, да таким слепящим что я на мгновение теряю возможность видеть. Позади ошарашенно присвистывает Рик, и через секунду, когда картинка проясняется, я присоединяюсь к нему. «Очешуеть!» — выдыхаю я, даже позабыв о конспирации. Но вид перед нами настолько катастрофический, что Дейрик и не замечает моего прокола с использованием иномерного сленга, обходит меня и первым спускается со ступеней. Туда, где начинаются раскрученные и развороченные воронками от в дорожки. Вся центральная площадь Академии выглядит как поле боя. Взгляд скользит по обломкам зданий, залитым бурой, слизью озером и вырванным деревьям, что лежат вперемешку с разлагающимися телами убитых тварей. И мне даже не тошно. Нет. Я просто не до конца понимаю, что передо мной последствия ночного боя что я сама в этом участвовала, и это не декорация к голливудскому фильму. И главной сценой для всего этого служит обширное, будто выжженное кислотой пятно. Его контуры до сих пор полыхают каким-то зеленым маревом, а внутри лежит туша того самого кальмароподобного монстра. «Рик!» — окрикиваю я командира. «А кто его так?» Киваю в сторону чудовищной инсталляции. «Так мы с тобой, не помнишь, что ли?» — усмехается он. «В смысле мы?» Сбегаю со ступенек вслед за ним и, стараясь не вляпаться в слизь, шагаю рядом. «Как мы? Я же поддержка, не атака!» Одновременно бросаю предупреждающий взгляд на Флоренс. Пускай только заикнется. Мы и так слишком много косячим. «Зато я универсал», — отмахивается Рик. «Видимо, на стрессе подтянул твою силу в боевое заклинание». Знать бы только какое. Мы останавливаемся у границы зеленой завесы и озадаченно смотрим на поверженного монстра. Складывается такое впечатление, словно тварь поливали ведрами кислоты. И я начинаю жалеть, что вместо учебников изучала записи Дель. Были бы хоть какие-то намётки, чтобы предположить, из чего арсенала эти чары. «Ага, сейчас, разбежался. Всю работу за них выполнила. А...» Фло осекается, видя, как гневно я прищуриваюсь, и тут же выдает смстительной ухмылочкой. «Это все потому, что вы идеальные кусочки мозаики!» «Думаешь?» — нисколько не смущаясь, в задумчивости произносит Рик. «Я что-то о подобном слышал на уроках Дэры Романюк, но никогда не видел в действии». «Да о чем вы?» — восклицаю я, не веря, что в Верндере это всерьез. «Да она шутит так, Рик!» Юмор у нее такой, в одной плоскости лежащий. «А вот не надо тут меня принижать», — огрызается Фло, агрессивно распушая шорстку. За ней взволнованно хлопает крыльями Грифон, явно обеспокоенный состоянием Рыжули. Надо же, как они быстро нашли общий язык. «Будешь возникать, я тебя отзову», — приближаясь к лисице, грожу ей указательным пальцем. «Да ты даже не знаешь, как это сделать», Фыркает она и показывает мне язык. А я так и остаюсь с открытым от негодования ртом. Туше, Я и впрямь не знаю, как это провернуть. Тихий смешок за моей спиной перерастает в открытый смех. Одновременно с Фло разворачиваемся к веселящему Серику. И, несмотря на все моё недовольство, не могу не отметить, как преображается его лицо. Улыбки ему идут больше, чем саркастические ухмылки. Что? недовольно бурчим мы одновременно с Фло. Ну хоть в чем-то мы единодушные. Вот правду говорят, носители перим один организм, вытирая выступившие слезы, поясняет Дерек. Вот кто идеально друг друга дополняет. Никогда не видел, чтобы стражи так отражали своих хозяев. Да мы вовсе не похожи, возникаю я скорее протеста ради. Ага, ага, поддакивает Фло. Кш! Внезапно шипит коготь, взглядом указывая куда-то по ту сторону развалившегося монстра. Мы затихаем, и до нас доносятся голоса. В женском я узнаю интегру, а мужской для меня совершенно незнаком. Ты хочешь сказать, что двое студентов, даже не выпускников, завалили комаре, да еще и высшего уровня? В тоне мужчины звучит скепсис и недоверие. Рик хватает меня за руку, И тащит за ближайшие завалы из деревьев. Благо их столько, что мы с легкостью прячемся за ними. Рядом с мощным бух приземляется коготь, ласково держащий в лапках мою разомлевшую от такого обращения лисицу. Это куратор и ректор Кратос Виль на Акоме. Шепотом поясняет свои действия Дейрик. Я думаю, стоит послушать их из портера. Так больше шансов, что услышим правду. Я киваю и вся превращаюсь в слух, осторожно выглядывая из-за ствола. Рядом, копируя мои действия, приподнимаются коготь с фло, и мне приходится давить им на головы, чтобы сильно не высовывались. Спустя мгновение показываются преподаватели. Рядом с интегрой, облаченной в то же зеленое платье, что было на ней вчера, вышагивает статный мужчина. Я бы сказала «Ух, какой мужчина!» Скульптурно вылепленное лицо обрамляет клиновидная бородка и аккуратные усы. Волосы уложены в стильную укладку, а седые виски выбритые. Подтянутую фигуру еще больше подчеркивает преподавательская форма с двумя рядами наградных планок. Все в образе ректора говорит о тотальном контроле, даже в самых, казалось бы, безобидных мелочах. Крепкие руки сложены за спиной, а острый взгляд темно синих глаз зорко отслеживает все, что происходит вокруг. И когда он добирается до нашего убежища, мы с Риком одновременно пригибаемся, едва не стукая лбами. проговаривает мой напарник по пряткам и прижимает указательный палец к губам. «Убийцами комары стали небезызвестный тебе Виль Верндери и столь же знаменитая Вилли Хиларике», — отвечает Интегра, принципиально, глядя только на поверженную тварь. Я поднимаю голову, чтобы посмотреть на куратора. Что-то странным кажется мне в ее поведении. Вроде бы говорит спокойно и даже отстраненно, но мелкие, суетливые движения рук и постоянное топтание с ноги на ногу выдают ее нервозность. Странно, чего бы так переживать? Битва же позади. Ванесса здесь? Тем временем удивляется Кратос. Не помню, чтобы подписывал документы о ее зачислении. «Не Несса, а Дель!» — возражает ему Романюк, обхватывая себя руками. «Она инициировалась на днях!» «О как!» — ректор оглаживает бородку. «Значит, Дерри Хиларики инициируется, а следом у нас происходит массовый прорыв за гранья?» Холодок ужаса пробегается по загривку, поднимая волоски дыбом. И еще больше я начинаю нервничать, когда Рик смотрит на меня, вторя взгляду ректора, которым тот впивается в куратора. Ты же знаешь, что это простое совпадение, раздраженно отмахивается интегра от Кратоса и разворачивается так, что теперь стоит лицом к нам. Благо, что смотрит исключительно на собеседника, плюс солнце светит ей в глаза, что дает нашим подглядываниям значительное преимущество. Рик, не дождавшись моего комментария, дергает меня за руку. Я отвечаю гневным взглядом и кивком в сторону преподавателей. Не до разговоров сейчас нам бы крохи информации не пропустить. Но ты же видела ее перима в момент взрыва? Ректор делает шаг к куратору, нависая над ней. Я со своего места ощущаю, как он давит на нее, словно пытается выбить из нее какое-то признание. Мне же не показалось, что ее лиса перешла в темную фазу. Из рыжей она перекинулась в черно фиолетовую бестию. «Не факт», — слишком резко отрицает Интегра. Видимо, поняв свой прокол, шумно выдыхает, отступает от Кратоса и растерянно потирает лоб. «Крат, я не уверена, что это была именно темная вариация Перима. Ты же знаешь, такое происходит редко, и только с матерами стражами, уже получившими физическую форму. Да и связь за загранием должна быть постоянной, а у девочки еле-еле получается вызвать лисицу в наш мир. «Как и загнать ее обратно!» — саркастической ухмылкой шепчет Рик, стреляя в меня колким взглядом. Уже привычно бью его в плечо, призывая сохранять инкогнито. Хотя высказаться очень хочется. Внутри кипит смесь из страха, «И праведного гнева. Но сколько можно меня подозревать? Я же вроде доказала, что на стороне добряков, а они меня все равно в злыдни запихивают. Фу!» «Хорошо. А тогда как ты объяснишь вот это?» Кратос разводит руками, указывая на массивную тушу. «Чем они его, кстати, накрыли?» «Как специалист по аномальным перимам, могу предположить, что Дейрик и Адель Установили некое подобие симбиотической связи. Ты же знаешь нюансы Верндере. Я вижу, как интегра поигрывает бровями, явно намекая на какой-то факт, известный обоим преподавателям. Теперь моя очередь награждать Рика подозрительным прищуром. Ха, у самого-то тоже рыльца в пушку. Тот же в ответ, явно копируя меня, призывает продолжить прослушку. Ничего. «Я теперь тебя прижму за жабры или еще за что-нибудь. Не только мне теперь придется юлить и схитряться, чтобы выдать своих секретов». Силы объединились в заклинание, что выжгла все биологические формы жизни, Интегра продолжает делиться размышлениями. «Смотри, ни земля, ни камень не пострадали, а вот все твари полегли как один. Как антибиотикам по бактериям сжахнули». Сама того не желая, проговариваю я вслух. «Ага, я так и хотела», — Флов вклинивается между мной и Риком. «Что?» — восклицаем мы с ним одновременно. И тут же испуганно оглядываемся на преподавателей. Но те продолжают разговор, лишь интегра бросает в нашу сторону взгляд. И на секунду мне кажется, что она нас замечает. Но уже через мгновение она обращается к Кратосу, продолжая что-то ему разъяснять. А ну -ка. Верндери окончательно оставляет попытки подслушать разговор и поворачивается к лисице. «С этого места поподробнее». «А что я?» — внезапно смущается Флоренс, оглядывается на когтя, явно прося поддержки. В изумлении наблюдаю, как Грифон подползает к нам ближе и кладет голову лисе на макушку. Сурово смотрит на своего хозяина, мол, не смей обижать мою. А кто она ему, кстати? «Вот, значит, как». С не меньшим удивлением отмечает Рик, глядя на эту сладкую парочку. «Быстро вы спелись. Ничего рассказать не хотите? Да что рассказывать?» Явно осмелев от их объятий, фыркает Фло. «Нам надо было убить монстров и при этом не навредить студентам и преподавателям. Да? Вот. А я же перим поддержки. мое дело лечить, укреплять и всячески мотивировать. Вот я решила первое и использовать. Залечить тварей до смерти. Ань? биотически старательно подражая мне, объясняет Фло. «Не знал, что этот дар можно развернуть таким образом. Мое уважение». Рик покачивает головой и протягивает руку к Фло, пожимая ей лапку. «У тебя крайне избирательный перим, Дель». Он бросает на меня мимолетный взгляд, в котором я считываю невысказанное в отличие от тебя. И теперь мне хочется придушить не только всезнайку Фло, но и этого остряка. А что, заберу себе когтя. Он не в пример хозяину, явно лучше воспитан. Получается, это все устроила ты? Выдыхаю я, потирая переносицу. Не совсем. Немного помявшись, бормочет Флоренс. Мне помог коготь. Он перехватил мою силу и сформировал заклинание. Да вы и сами видели. Энергия же струилась между нами и вами. Ты что? «Связь установил?» — в неверие воскликнул Рик. «Да так громко, что сомнений больше не оставалось. Нас точно должны заметить. Я тут же тяну разъяренного командира вниз и одновременно проверяю наш с ним шпионский статус. И встречаюсь с насмешливым взглядом Интегры. Ректора рядом с ней нет, и, судя по наклоненной голове, Дера Романюк уже давно наблюдает за нашими попытками слиться с местностью. «Да выходите уже!» С мягкой улыбкой зовет она. «За маскировку плюс 10 баллов». Шильдики на наших кителях послушно пополняют счет. А вот за подслушивание — минус 50. Цифры тут же откатываются на обозначенное значение. «Но, Дэра, мы же так к деревянным скатимся!» Возмущается Рик, мигом забывая про гнев на когте. «А нечего следить за старшими!» — назидательно отвечает она. Ты же знаешь, что всегда можешь получить от меня все ответы на любые вопросы. Знать-то знаю, а вот нужные вопросы задавать не всегда умею. Продолжает бурчать Дейрик. К моему удивлению подает мне руку и помогает выбраться из засады. Мы встаем напротив внимательно глядящей на нас Интегры. Она перемещает взгляд на замерших позади Фло и Когтя. Я спиной чувствую как этим двум некомфортно, и они пытаются спрятаться за нами. И если Юркой Рыжули это удается, то трехметровому грифону такой фокус не по клюву. Значит, связь создали. Дера Романюк подходит вплотную крику, запрокидывает голову и, протягивая руку, перебирает его белёсые пряди. В этом жесте столько материнской заботы, что у меня почему-то щемит в сердце. Мне до боли хочется вернуться домой, в теплые руки мамочки, которая точно так же гладила меня по голове в моменты, когда мне было особенно плохо. Пускай я сбежала из семейного гнезда и играла в самостоятельную и независимую. Какой бы несгибаемой и смелой я бы себе ни казалась, семья — это мой фундамент, и сейчас мне, как никогда раньше, требуется их поддержка». Стараюсь незаметно проморгаться и не выдать выступивших слез. Флоу утыкается мне мордочкой под колени, показывая, что я не одна, и мне становится чуточку легче. «Вот зачем ты опять?» — тем временем спрашивает Интегра, заглядывая своими зеленющими глазами в лицо Рика. «Знаешь же, что нельзя. Я не про связь, ты меня понял. Не делай так в ближайшее время». У меня возникает ощущение, будто я присутствую при диалоге, для моих ушей непредназначенном. Они явно понимают друг друга, а я стою немым истуканом. Когда больше двух говорят вслух, брякаю я любимую мамину поговорку. Хм, я имею в виду, что говорят понятно для всех участников беседы. Прости, Дель, но это дело только между куратором и его подчиненным. Мягко произносит Интегра, разворачиваясь ко мне. Так же, как и особенности твоего обучения, я не стану обсуждать с Риком и кем-либо еще. «Справедливо», — киваю я. В воздухе повисает неловкое молчание. Я переглядываюсь с Верндере, и Интегра вновь осматривает когтя. На флу она почему-то не обращает внимания. «Что ж, Рик, могу тебя поздравить», после нескольких минут раздумий проговаривает Дэра Романюк. Твой перим получил первую физическую форму. Это одновременно и хорошо, и плохо. Сил с тебя он станет тянуть меньше. Но и контроль будет давать хуже. Рекомендую к вечеру отозвать его, если он сам к тому времени не исчезнет. «Погодите, я против!» Фло выскакивает вперед. «Где мне его потом искать? Не надо его отпускать, мы только подружились!» Интегра с ласковой улыбкой присаживается перед моей храброй лисичкой протягивает руку, чтобы погладить ее, но Фло уворачивается, недовольно глядя на ту, что собирается изгнать ее любимого когтя. «Милая, по лицу куратора видно, что она нисколько не обижается на реакцию лисы. Это тебе не надо нырять в загранье для восстановления, а твоему другу это жизненно необходимо. Так что не будь эгоисткой. Как говорится, если любишь, отпусти». Последнюю фразу интегра проговаривает с горечью, что резко контрастирует с той мягкостью, с которой она говорила прежде, будто не для Фло эти слова, а для самой Дере. Э, ладно, соглашается Флоренс, в недоумении поглядывая на куратора. Мне коготь здоровым нужен, да и проблем для Рика не хочется. Хорошая девочка. Интегра кивает и поднимается, оглядывает нас. Рик. Ваш дом сейчас восстанавливают. Вам выделили опустевший дом в секторе бронзовых Звезд. Мы с Риком одновременно напрягаемся. Пока разговор не заходит о погибших, произошедшее не обретает столь реалистичный вкус. Потери большие, — осторожно интересуется Рик. Сколько бы ни погибло, для нас каждая потеря чудовищна. Интегра говорит блеклым, бесцветным голосом, явно глушая эмоции. Большинство звезд теперь разукомплектованы, почти каждая группа понесла потерю. Я замираю в полной беспомощности. Смерти и необходимость хоть как-то проявить сочувствие всегда выбивали меня из колеи. Я просто не знаю, как выразить поддержку, что нужно сказать. И именно поэтому меня в семье считают эмоциональной калекой. «Мы отомстим за каждого», — зло проговаривает Верндере. И я вижу что это не пустая бравада Дейрик да верит в то что говорит и приложит все усилия чтобы исполнить обещание верю кивает интегра и будто бы встряхиваясь продолжает ладно идите отдыхайте завтра вечером жду вас на парную тренировку это из-за появившейся связи спрашивает рик а в его голосе звучит возмущение нет рик это из-за похожей проблемы устала отвечать ему куратор Идите, мне тоже нужно отдохнуть. Она машет на нас руками, будто пытается сдуть назойливых мошек, и нам ничего не остается, кроме как откланяться. Рик берет меня за руку и твердой походкой направляется в жилой сектор. Флоренс, наглея в своей безнаказанности, забирается на спину когтю и тот, набирая малую высоту, летит над нами. А в моей голове пульсирует лишь один вопрос: В чем схожесть наших с Риком проблем? И какой именно проблемы? У меня их воз и маленькая тележка.